И я приготовился к обинному завтраку, на что, судя по его словам, имел полное основание рассчитывать. Свернув несколько в сторону от большой дороги, мы расположились на траве. Тот мой брадобрей разложил свои запасы, состоявшие из сыра, пяти-шести луковиц и нескольких ломтей хлеба. А в качестве главного лакомства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 мог бы смело воздержаться. А покончив с трапезой, мы поднялись и в весьма весёлым настроением пустились в дальнейший путь. Церульник, слыхавший от Фабрицио о том, что мне довелось испытать разные диковинные приключения, попросил меня рассказать ему о них самолично. Я не шёл себя вправе отказать человеку,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 после чего он изложил мне свою «Одиссею» приблизительно следующим образом. Глава седьмая. Похождение парикмахерского подмастерья. Начну издалека. Дед мой, Фернандо Перес из Ла Фуэнте, пробыв пятьдесят лет цирюльником в деревне Ольмедо, умер,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 Что касается матери моей